«Великолепно! Зрелище почище бродячего цирка, если бы не проблемы, которые могли возникнуть, ежели не направить события в нужное русло. Смогут ли они завершить начатое в Хэмбри, если окажется, что его громилы боятся детей, а не наоборот?» «Возможно, есть еще время остановиться и предотвратить убийство, если ты этого хочешь. А хочешь ли?» Джонас решил, что «да».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 И, внул, и вновь повернулся к дверям салуна. Открыл левую и, переступив порог, вошел в приют путников. Аллан услышал скрип петли, но револьвер Джонаса уперся ему в висок, прежде чем он начал поворачиваться. «Сынок, если только ты не бродобрей, я думаю, что тебе следует опустить этот ножичек. Второго предупреждения не будет». «Нет», — ответил Аллан.